Глава восьмая Прошла почти неделя с тех пор, как Ники оказалась дома. И все было отлично. Родные опекали ее с удвоенной силой. Кажется, дом не собирался затихать. Съехался весь клан. И Николета чувствовала себя превосходно. Да, ночами все еще снились кошмары. Куда без них. Но и к мозгоправам Адамиде обращаться не собиралась. А вот кое-что девушка все же беспокоила. Самойлов так и не появился. Все воспоминания о тех злополучных событиях слегка смазались, стерлись. Но Ники отчетливо помнила, кто именно спас ее, чьи руки обнимали, чей голос успокаивал. Но куда теперь он делся, неизвестно. А спустя еще день терпения Николета иссякло. Да в конце концов, сколько можно от нее прятаться? николет реально психанула. А потому решилась на звонок. Номер телефона Яна у нее уже был. Набрать заветные цифры — секундное дело. А длинные гудки зазвучали в такт дыханию девушки. «Ян не может ответить. Что ему передать?» Раздался вдруг женский металлодичный голос. Ники, словно не веря, взглянула на дисплей телефона. «Да как он смеет! Что он возомнил о себе? Да он...» Он же сам говорил ей, Нике, моя. А теперь что? Теперь боится запачкаться? Да, выходит, так и есть. Кто поверит, что ее, голую, не тронули там, в ангаре?» Николета беззвучно зарыдала. Но нашла в себе силы произнести ледяным, отрешенным голосом. «Передайте ему, пусть катится к черту». И разорвала связь. А боль была просто адской к вечеру того же дня ники постучала в комнату роди брат был дома ники это знала и как только услышала громкое войдите тут же распахнула дверь родя мне нужна помощь проговорила ники родион тут же обнял сестру утащил с собой на диван и принялся поглаживать по длинным волосам рукой с родионом у Николета были особые отношения Родя, конечно тот еще идиот но всегда чувствовал настроение сестры, а потому Ники знала, что не откажет. «И какая?» — уточнил брат. «Устала торчать дома. Хочу развеяться. В ресторане поужинать. Не хочу, чтобы все думали, будто у меня эмоциональная травма». Бормотала Ники, обнимая брата в ответ. «А у тебя она есть?» — поинтересовался Родя. «Ничего, что тебя выкрали и 12 часов держали, хрен понять где» я хочу забыть это а ты напоминаешь невесело усмехнулась ники так как составишь мне компанию думаю компанию тебе составлю не только я но и пара тройка ребят хмыкнул родя и да я не приветствую эту идею твое право а компанию составишь подмигнула ники ресторан выбираю я Он выставил роде условия Ники знала, что заведение, куда брат повезет ее на ужин, будет принадлежать семье. Но девушке было плевать. Главное — развеяться, отвлечься, показать всем, что жизнь идет, как и прежде. А еще Ники совсем не кстати вспомнила, что у нее есть в гардеробе платье, которое она хотела надеть на свидание к Самойлову. «Вот, выкулить платье — чем не повод перестать себя жалеть?» Родион привез Николету в один из ресторанов отца. Ники не удивилась, ей было плевать, где и что есть, главное в обществе. А с обществом было не густо. Сам Родион до свито охраны, которая рассредоточилась по залу. Кажется, иных посетителей в ресторане и не было. Наверное, Николету сейчас возненавидел весь персонал заведения. Да и сама охрана не проявляла радость на суровых лицах ведь пришлось исполнять прихоть принцессы. А плевать! Более того, Ники планировала не просто плевать на все вокруг, включая Яна и его новую пассию, но и напиться. Да, на напиться самое то. А Роди смотрел на нее с осуждением во взгляде. Потому вздохнул. Ладно, уговорила. Кивнул Родион официанту, чтобы тот наполнил фужеры вином но если утром у тебя будет адское похмелье, меня не вздумай винить». «Не вздумаю», — хмыкнула Ники и в несколько глотков осушила свой бокал, а после потянулась за добавкой. Николетти, хватило двух бокалов вина, ее язык расвязался А Родион терпеливо слушал все, о чем хотела поведать сестра, а незаметно для нее умудрился набрать короткое сообщение с адресом. Хорошо, что номер телефона был вбит в память гаджета. Так, на всякий случай. И кажется, этот самый случай как раз наступил. Ники даже сквозь легкий дурман поняла, что в зал вошел единственный посетитель. Охрана его пропустила, и это возбесило Николету. Да кто он такой, что его вот так легко и просто впускают? Он никто! Он не из их клана! «Чужак!» А мужчина приблизился к их с Родионом Столику. Взглянув на брата, Ники все поняла. «Предатель!» Шикнула она на брата. И «Я тебя люблю, сестренка!» Заулыбался Ротя, выступая в свое место гостю. «Дома увидимся!» Ники старалась не замечать, как мужчины обменялись рукопожатиями. Пыталась даже игнорировать взгляд Яна, но попытки не увенчались успехом. Взгляд скользнул по лицу, непривычно бледному и осунувшемуся. А ведь они не виделись всего неделю. Что же случилось за это время? Тебя что, так затрахала пассия, что ты пару кило сбросил? Не удержалась Ники от шпильки. На лице Яна мелькнула улыбка. Мужчина устроился в кресле напротив Ники, расстегнул пиджак и взглянул на девушку. «Ревнуешь?» Глухо уточнил Самойлов, а Ники вскинула брови. Жаль, что взглядом нельзя убить. Ники бы с радостью посмотрела, как Самойлов корчится от боли. А Ян... Ян кайфовал от красоты этой женщины. Взгляд дерзкий, губы приоткрыты, локона, уложены в замысловатую прическу. И платье. Платье с глубоким вырезом, кажется, превратило мозги Яна в кисель. Потому что становилось понятным. Нет на Нике лифчика. А я ревную. Понизив голос, проговорил Самойлов. Ха! Очень смешно, прям очень-очень, соязвила Ники. Ян молчал, Ники тоже. И только тягучая медленная музыка хоть как-то разряжала обстановку. Но тем не менее, казалось, что воздух между Яном и Ники накалился настолько, что вот-вот последует взрыв. Самойлов медленно поднялся со своего места, протянул Николете руку. Потанцуем? Предложил мужчина. Ники честно собиралась послать ее на лесом или максимально подальше. Но выдержка подвела. Ей до физической боли захотелось оказаться в этих надежных и крепких руках. И больно было от того, что эти руки касались не только ее, и обидно, и хорошо, когда остальные объятия окутали ее плечи и талию. Это света была, жена Лехи ответила на звонок: Ты ведь помнишь свету? До сознания Ники не сразу дошел смысл сказанных Яном слов: Света, Света Самойлова? Реально. И только сейчас Ники поняла, что голос был действительно смутно знаком. Просто раньше Николета никогда не говорила с девушкой по телефону, да и разговор тут вышел у них коротким. Ну и опять же, эмоции подвели Николетту. Однако, чтобы выйти с достоинством из сложившейся ситуации. Ники пропупнила негромко. «А мне какое дело? Хоть Света, хоть Маша, хоть Глаша!» «Какая же ты у меня упрямая!» Пробормотал Ян, касаясь своим ртом ее виска. И стало вдруг легко, хорошо, спокойно. Но и волнительно. Хотелось большего, хотелось всего. Хотелось, чтобы своей лаской, своим голосом, своими прикосновениями Самойло вытеснил последние крупицы страха. Воспоминания, липкие и ужасные ощущения, все еще живущие в памяти Николетте. И, словно прочитав ее мысли, Ян в танце увел девушку из зала в коридор, а дальше уже настойчиво утащил к запасному выходу из ресторана. Ники могла бы сопротивляться, могла нахамить, убежать, позвать охрану. Но парни и без того следовали за ними на некотором отдалении. А Ян уже усадил девушку на переднее пассажирское. Сам сел за руль, завел движок. «От свита не оделаться, обещал твоему отцу». Словно оправдываясь, пояснил Ян. А Ники отвернулась к окну. «Странно все. Наверное, все дело было в вине, выпитом залпом и без закуски. Или в компании Самойлова. Или в его словах о свете. Или в самой Нике». Но Адамиди вдруг поняла что ничего менять не хочет. Яна пять крадет ее? Или в этот раз увозит при разрешении отца? Неважно. Главное, что он, Самойлов, приехал к ней. Самойлов на этот раз не увозил ее далеко за город. Привез на территорию небольшого спального квартала. Уютные, сравнительно новые дома выглядели почти одинаково. Не самый элитный район. Однако Ники точно знала, что особняк здесь стоил весьма прилично. Ян остановил машину перед пропускным пунктом. Шлагбаум поднялся, Самойлов коротко поздоровался с охранником. А обернувшись назад, Ники заметила, что одна из машин сопровождения осталась там, перед въездом на территорию. Вторая машина неотступно следовала за ними. Ян притормозил у ворот, открыл их с пульта. Загнал автомобиль во двор, дождался, пока охрана тоже появится по эту сторону владений, и только потом закрыл ворота. Ники словно со стороны наблюдала за тем, как Самойлов, выйдя из машины, о чем-то разговаривает с охранниками. Те послушно кивали, не торопясь возражать или звонить ее, не калет отцу. Закончив беседу с парнями, Ян приблизился к пассажирской двери и распахнул ту для девушки. Ники слегка замешкалась. Вся ситуация смахивала на странный фарс. Что вообще здесь происходит? Еще неделю назад то похищение отец едва ли не до смерти поколотил Яна. Вон, даже шрамы на губе остались. А сейчас что? Самойлов привез ее совсем не в родительский дом. Еще и среди ночи. И никаких угроз со стороны охраны. Кажется, люди отца слушают Самойлова с таким жервением, как и Адриана. «Отвези меня домой!» Сама от себя не ожидая, произнесла Ники. Девушка не торопилась покидать машину. Яну пришлось присесть на корточки, чтобы заглянуть Нике в глаза. «Разве тебе не интересно увидеть, как я живу?» Спокойно произнес Самойлов. «Там Леха с семьей. Давай я вас познакомлю». «Что? Нет!» Слишком поспешно возразила Ники. Ей стало вдруг дурно от этой мысли. «Нет!» Она знакома с Алексеем Самойловым, его женой Светланой, их сыновьями. Но! Сейчас, слегка нетрезвая, в откровенном платье девушка просто была немного не готова предстать перед этими приятными и располагающими к общению людьми. Это ведь стыд, да и только! Что они подумают о Нике? Еще и после идиотского звонка! Ян словно прочел ее мысли, бурлящие в голове Николетта. «Да брось, малыш!» подмигнул Самойлов. «Мальчишки уже спят, скорее всего, а Леха со Светкой только обрадуется. «Ты что, ослеп? Я ж пьяная в стельку!» Громким шепотом прошипела Ники. «Уверяю тебя, они там тоже не компот пили, когда я уезжал», хмыкнул Ян. Руки молодого мужчины легли на колени Ники поверх хрупких прохладных ладоней, сплетенных замок. Адамиди возмущенно пыхтела, Ян старался не смеяться над тем, как забавно она выглядела. Немного растерянная, возмущенная, смущенная. И, кажется, даже не замечала, как Ян растирает тонкие пальцы своими, пытаясь их согреть. А ведь в машине было довольно тепло, а девочка все равно замерзла. Подавшись вперед, Самойлов принялся согревать озябшие пальцы своим дыханием. Нет. «Конечно, если ты возражаешь, можем сразу же подняться в мою спальню через запасной вход». Словно размышляя, произнес Самойлов. «А чай я тебя организую прямо в кроватку». «Еще чего!» Возмутилась Ники, вовремя вспомнив, что с собой прихватила коротенький пиджачок. Но ткани хватало, чтобы прикрыть обнаженную спину. «Если застегнуть пуговицы, то и декольте». Справившись с одеждой, Ники, приняв руку Яна, выбралась из салона. В окнах первого этажа особняка ярче загорелся свет, и на улице появилась семейная пара — Алексей и Светлана. «А мы уже заждались?» — весело произнесла Света. «Да не кричи ты так, пацанов разбудишь. Прибегут, начнут мою девушку отбивать!» Негромко заворчал Ян, а Ники возмущенно фыркнула но тут же натянула вежливую улыбку на лицо. «Хорошо, что там, в ресторане. Она не успела приговорить всю бутылку вина, а только два фужера. Не так стыдно предстать перед Самойловыми в роли...» «Кого?» «Твою девушку? Ты в себе блаженный!» — прошипела Ники. Самойлов только обнял ее за плечи и повел к крыльцу, на котором стояли Алексей и Светлана. «И все-таки ты б идиот, брат!» Негромко проговорил Леха, затягиваясь последний раз перед тем, как выбросить сигарету в пепельницу. «Слишком часто повторяешь. Так и сам скоро поверю в это утверждение!» усмехнулся Ян, а взгляд не отлипал от хрупкой фигурки, укутанной в теплый плед. Девушки сидели в гостиной, погруженной в приглушенный мягкий свет. С улицы комната отлично просматривалась через огромное окно ведущая на террасу. А вот из-за отсутствия освещения со стороны улицы мужчины оставались вне поля зрения девушек, и Ян вышел с Лехой перекурить, а по факту пялился на малышку Ники, пока она болтала со и смеясь, прикрывая рот ладошкой, чтобы не шуметь. Ведь мальчишки уснули прямо здесь, в гостиной, на соседнем диване. Два рванца все же проснулись, когда Ян и Ники вошли в дом, Спустились в гостиную, и еще около часа липли к нике. Яна и забавляла ситуация, было интересно наблюдать за тем, как Ники общается с детьми. И в то же время Самойлов натуральным образом ревновал Николетту. А ведь недавно сам же степался над Адрианом, когда Леха рассказывала подробности знакомства их с сыновей с Раисой. А здесь, вон как все повернулось. Выходит, Константин Максимилианович не возражает? — усмехнулся Леха. Ян неопределенно повел плечом. Боль глухой волной все еще отдавалась по всему телу. Но в больничке Самойлов просто не собирался валяться дольше необходимого. И без того неделю потерял. «Ну, как сказать?» — вздохнул Ян. «Можно сказать, что мы достигли некоторого соглашения. Все теперь зависит от Ники», — произнося имя девушки. Ян так и не сводил с нее взгляда. И как раз в этот момент Адамиди повернула голову. Увидела Яна. Наверное, исключено. Он стоял в тени, по другую сторону стекла. Довольно далеко, чтобы она услышала его голос. А все равно повернулась. «Ты изменился?» С некоторым одобрением произнес Алексей. «Ага, сходнул немного». Отстраненно подтвердил Ян. А руки убрал в карманы брюк, потому что до смерти хотелось вернуться в гостиную и убрать упавший наличка ники локон коснуться ее хотелось зацеловать заласкать до исступления. я не об этом отмахнулся алексей ты сам изменился стал спокойнее что ли самойлов мог бы возразить спокойнее да какой там он взрывается по любому поводу в душе будто вулкан хозяйничает грозит извержением, то дым валит изушать так, что хоть вешайся. Что ж, мы, наверное, спать пойдем. Утром нам домой, а мне за руль. У Светки там дела какие-то тоже наметились. Зевнул Алексей. Я на автоматике мнул и пошел к двери, ведущей в дом. А там Ники уже медленно моргала, несмотря на то, что минуту назад они со Светой над чем-то заразительно хохотали. Девочки, пора на отдых сообщил Алексей, появляясь вслед за братом. Самойлов-старший быстренько по очереди отнес сыновей в их спальне и вернулся за женой. Света протянула руки к мужу, капризно надула губки, состроила умилительные глазки. Было видно, что в отсутствие мужчин девчонки позволили себе пару бокалов вина. Алексей, приглушенно рассмеявшись, подхватил жену на руки и понес в сторону лестницы. «Спокойной ночи!» Выглянула Света из-за широкого плеча мужа, Ники торопливо взмахнула рукой на прощение. «На ручке? Донести до кроватки?» Предложил Ян, не сумев спрятать улыбку и приближаясь к Николете практически вплотную. «А ты меня через весь город нести будешь? Моя кроватка дома!» Вздохнула Ники, а голова вдруг стала неимоверно тяжелой, и девушка даже не стала сопротивляться, когда Ян плотнее завернул ее в плед, и собрался поднять на руки. Самойлов промолчал, Ники вздохнула. Не хотелось ни спорить, ни убегать. Девушка послушно устроила голову на мужском плече, а сон манил все настойчивее. В итоге Адамиди не заметила, как оказалась в незнакомой спальне, и сквозь дремота ощутила, как надежные руки устраивают ее на мягком матрасе, снимают туфли с уставших ног, заботливо укрывают. Всего на секунду Ники ощутила ледяной холодок одиночества. Но тут же обжигающие объятия коснулись ее спины и плеч, и девушка провалилась в глубокий сон.